Поздравлять или нет Фому с имениннами то Важный пункт. И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж. Ужас, Сережа! Я уж предчувствую. Напротив, дядюшка, — заспешил я в свою очередь, — все превосходно устраивается. Ведь уж теперь вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне. Это одно чего стоит. Я вам еще дорогою это хотел объяснить так так друг мой но все это не то во всем этом конечно перст божий как ты говоришь но я не про то бедная татьяна ивановна какие однако ж с ней пассажи случаются подлец подлец обноскин а впрочем что ж я говорю подлец я разве не то же самое сделал женясь на ней но впрочем я все не про то слышал ты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 «Все у Фомы в сборе», — отвечал Мизинчиков. Фома не капризничает, что-то задумчив и мало говорит, сквозь зубы цедит. Даже поцеловал Илюшу, что, разумеется, привело в восторг Егора Ильича. Ещё дальше через Перепелицыну объявил, чтобы не поздравляли его с именинами и что он только хотел испытать. Старуха хоть и нюхает спиртно успокоилась, потому что Фома покоен. «О нашей истории никто не полслова»